Глава сорок И как все прошло? Тони пытался скрыть недовольство, но у него не получалось. Совсем. Кривые ужимки и гримасы только раздражали меня и его самого. Но тому был повод. Найти душу так и не удалось. «Как ни странно», — ответил я, а потом пояснил. «Вроде бы все гладко». «Вроде бы». «Ну да, без свидетелей. Во всяком случае, нетравмированных свидетелей. Все, что скажут остальные, можно списать на их ушибленные головы». «Например», — насторожился Тони, — «например, что кое-кем пробили стену. Но там такой ракурс был, что я заговорил быстрее, чтобы успеть оправдаться до того, как компаньон начнет злиться еще сильнее. Мне наплевать на ракурс, данные по нашим стерты». «При мне стерли все и отовсюду», — уверенно ответил я. «Еще до того, как мы решили ее собственную проблему». На этих словах Тони незаметно расслабился, глубоко вдохнул и даже потянулся. «Ты уверен, что все хорошо?» «Я убежден в этом». «Тогда, быть может, все не так плохо». Он перестал гримасничать. «А что с девушкой?» Я кратко пересказал все случившееся вплоть до самого конца. не забыв сделать упор на том, что мы не вызвали никаких подозрений, когда выселялись из номера. Разумеется, из-за горящих деревяшек сработала сигнализация, всех эвакуировали. Нам было проще, мы без вещей. Только вот лифт нельзя было вызвать, так что все шли по лестнице. Ну и скорую потом вызвали. Всех троих, кто был в соседнем номере, увезли в больницу. «Интересная история. Говоришь, и следов не осталось». Ника после всего этого подошла к Косте и толсто намекнула, что нам испортили отдых, поэтому хорошо бы оформить возврат. В общей сложности первый день был потерян, а насчет другого все было более чем непонятно. Парень мялся, потом позвали администратора, и тот оформил возврат. Из всех следов кривая коляка в журнале заселения. Может быть, даже и не моя. «А камеры?» – спросил Тони. Из-за пожара отрубила всю систему. Ника сказала, что запись последних нескольких часов из-за этого слетела. «Хочешь сказать, что она настолько классный специалист, что разбирается во всем этом?» «Еще как!» – воскликнул я. «Мне кажется даже лучше, что мы не стали добивать ее заменой души и подставой с очередным видео. Она хороша в своем деле, и вообще с ней обошлись крайне нечестно. Добавлять от себя еще гадости в ее жизнь мне бы очень не хотелось». «Поэтому, Рома, никто и никогда со своими жертвами не сходится. В отличие от тебя, любвеобильный ты наш». «Ха-ха», — уныло посмеялся я. «Думаешь, мне легко было?» «Как знать. Скоро возвращаемся домой, но первое время постарайся в офисе не появляться. День, может, два. Тебе есть куда податься. А я пока постараюсь разрулить ситуацию с потерянной душой». Может быть, спасенные сотрудники корпорации и вообще вся корпорация стоит дороже. Оплаты, разумеется, может не быть». «Да ладно», – отмахнулся я. «Не бедствую. Сгоняли на курорт, склеили девочек, чем не отдых за счет компании». «Вот и хорошо». На этом все наши разговоры закончились. Оставшиеся пару дней мы провели порознь. Общения с Никой я тоже избегал, хотя она дала свой номер телефона. «Сближение с жертвой? Как же?» Меня куда больше беспокоила Алла, которая после ответного сообщения не брала трубку и ничего не писала в ответ. Поэтому Тони был на нервах, продумывая объяснение перед начальством, а я переживал из-за девушки, точнее из-за обеих девушек, потому что к продолжал чувствовать какое-то непреодолимое влечение. Постепенно происходил слом прежней системы ценностей. «Подруг может быть много, законы не писано никому, если есть достаточно сил, чтобы их преодолеть». Тогда я поделился этой мыслью с Тони, оторвав его от тоскливых размышлений за стаканом сока на берегу. «Законы – удел слабых», – ответил он, – «как демократия, коммунизм и социализм и прочие выдумки общества. Если ты не можешь что-то сделать сам, придумай, чтобы это сделали за тебя». Все пустое. То был наш последний вечер на берегу Черного моря, и Тони умудрился озадачить меня, потому что я эту мысль не мог воспринимать так же, как и он. Пока что не хватало опыта. Но где-то задним умом понимал, что здравое зерно в этом имеется. Обратный рейс увозил нас уже из другого аэропорта. В чем суть такой маскировки, Тони по-прежнему не объяснял. От кого мы скрывались тоже? Все это выглядело еще более странным и необычным, чем расправа бывшей учительницы над своим бывшим учеником. «Помни, пару дней в офисе не появляйся», подсказал мне компаньон и тут же растворился в толпе. У меня не было другого выбора, как ехать к себе на проспект Мира, чтобы узнать, почему Алла не отвечает. Сообщение о том, что возвращаюсь в столицу, тоже осталось непрочитанным. Квартира оказалась пустой. Но вещей в ней имелось достаточно для того, чтобы исключить мысли об уходе. Я побродил по пустым комнатам. Явно не сбежала, тем более в холодильнике оказалось полно еды. Звонок по номеру ничего не дал, гудки и обрыв связи. Так себе история. Напряжение нарастало вплоть до самого вечера, когда Алла так и не появилась дома. В итоге я покинул жилище и столкнулся в коридоре с соседями. «Здесь девушка жила, въехали недавно». «Не видели?» – спросил я, но те лишь помотали головами. «У консьержа, спросите, может, она чего видела?» – последовал совет. Но подкат к старушке у мониторов результатов тоже не дал. «Внучок завтра придет, посмотрит. Я здесь только на кнопки жму, и все». Бодрая и честная бабуля лишила меня последней надежды быстро разобраться в проблеме. «Мне бы поскорее посмотреть». «Нет, не могу. Вы же новые жильцы, да?» «Да-да-да», – затараторил я, надеясь на то, что у бабки внезапно окажется память, как у слона. «Видела твою подругу позавчера утром? Статная такая, дофигуристая?» «Она самая», – согласился я. «Вот, в последний раз и видела. А может, она тебя бросила, а?» «Ох, прости старую», – она поправила очки. «Разве ж такого бросишь?» «Спасибо», – я махнул рукой и выскочил на улицу. «Не хватало мне еще на бабку какую-нибудь повлиять». Ситуация начала проясняться, но проще от этого не стало. Алла ушла из дома и не вернулась, не берет трубку. Говорить о похищении рано, но от ее бывшего стоит ожидать чего угодно. Вероятно, стоит обратиться за помощью к Тони и его программе, но он пока пытается разрулить историю с пропавшей душой. Патовая ситуация, и это совсем нехорошо для меня. Промедление может стоить очень дорого». «Еще можно обратиться к Нике, но поймет ли она наличие у меня другой подруги?» Я вздохнул и решил, что лучше проработать ситуацию в лоб, а потом, когда освободится Тони, подключите его».